Когда я открыл глаза, солнце уже скрылось из виду. Вокруг не было ничего. Лишь над головой плавал аккуратно вырезанный кружок неба. Теперь колодец затопила тишина. Вязкая и неодолимая, она, казалось, впитала в себя, поглотила все вокруг. Стало трудно дышать. Я набрал в грудь побольше воздуха и почувствовал какой-то запах. Так пахнут цветы. Темнота была напоена чудесным ароматом множества цветов, их эфемерный, ускользающий запах напоминал обрывок прерванного против воли сна. Но в следующую минуту к этому благоуханию точно примешался сильный катализатор. Запах стал резким и начал быстро усиливаться, наполняя легкие. Пыльца крошечными иголочками впивалась в горло, забивалась в нос, проникала внутрь. Тот же запах, подумал я. В темноте 208 номера стоял такой же запах. На столе большая ваза. В ней цветы к благоуханию, которых примешивался едва различимый аромат, налито в стакан скотча. Твои белые пятна. «Тебя погубят», — вспомнилась загадочная телефонная незнакомка. Я инстинктивно огляделся по сторонам. В разлитом вокруг чернильном мраке ничего не разобрать. Но я чувствовал точно, она была здесь только что, а сейчас ее уже нет. Чуть побыла со мной здесь, во мраке, и исчезла, оставив цветочный аромат как доказательство своего существования. Задержав дыхание, я легко покачивался на воде, которая держала мое тело на поверхности, будто хотела незаметно подбодрить меня. Медленно сцепил руки на груди, снова закрыл глаза и сосредоточенно прислушался к себе. Сердце так громко и отчетливо стучало в ушах, что казалось, оно чужое, принадлежит кому-то другому. Но в том-то и дело, что это мое сердце. Просто его удары доходят до меня откуда-то со стороны. «Твои белые пятна тебя погубят», — сказала эта женщина. «Да, белые пятна меня погубят». «Я чего-то не понимаю, упускаю из виду. Кто же та женщина, что так много обо мне знает?» Вдруг все будто встало на место. Я все понял. В один миг все стало ясно, как божий день. Ясно и просто. Я сделал неглубокий вдох и медленно выдохнул. Это был не выдох, а какой-то комок, твердый и горячий, как раскаленный камень. Точно. Это женщина — кумика. Как я раньше не додумался! Я окунул голову в воду и резко встряхнул. Надо было только пошевелить мозгами, и все. Это же совершенно очевидно. Кумика, как безумная, посылала мне из той таинственной комнаты один-единственный сигнал. «Узнай мое имя! Прошу тебя!» Кумика просила, чтобы ее вызволили из погруженной во мрак комнаты, где кто-то ее запер. Кроме меня никто этого сделать не в состоянии. В этом необъятном мире только я могу ее спасти. Почему? Потому что я люблю Кумика, и она меня любит. Я мог бы еще тогда выручить Кумика из мира мрака. Должен быть какой-то потайной способ, надо только узнать ее имя. Но я не сделал этого. Больше того. Даже на звонки ее не отвечал. А такой шанс, может быть, больше не представится. Скоро возбуждение, от которого дрожало все тело, тихо улеглось, и на смену ему незаметно, без единого звука, подкрался страх. Тепло из воды куда-то улетучилось, и меня со всех сторон окружили скользкие фантастические существа, напоминающие стаю медуз. Сердце заколотилось в груди, громким эхом отдаваясь в ушах. В памяти отчетливо нарисовалась картина «Я в номере 208». Резкий отравистый звук, когда кто-то постучал в дверь. От мгновенного серебристого отблеска света, проникшего из коридора, у меня и сейчас бежали по коже мурашки. Может быть, все это таилось в самой кумика? Что если та темная комната сумеречная зона в ее сознании. Я сглотнул. Внутри громко игулка ухнула, будто ударили по какому-то полому предмету. Я страшился этой пустоты и в то же время боялся заполнить ее. Страх растаял так же быстро, как появился. Совладав застывшим в легких дыханием, я глотнул воздуха. Вода снова понемногу теплела, и вместе с этим теплом откуда-то изнутри поднималось живое, похожее на радость чувство. «Наверное, мы больше не увидимся», — написала Кумика. «По неизвестной причине Кумика вдруг ушла, но это вовсе не значит, что она меня бросила. Скажу больше, я ей очень нужен. Она требует, зовет меня». Почему-то не смогла выразить это словами, а потом разными способами отчаянно пыталась достучаться до меня, чтобы передать какую-то важную тайну. От этих мыслей в груди потеплело. Я почувствовал, как рассыпаются и тают застывшие во мне льдинки. Воспоминания, мысли, ощущения слились в единый поток и смыли слипшиеся в комок чувства и эмоции. Эта растаявшая, размытая субстанция бесшумно смешивалась с водой, легко, едва ощутимо обволакивала во мраке мое тело. «Оно здесь», — подумал я. «Оно здесь и ждет, чтобы я протянул руку. Не знаю, сколько понадобится времени, сколько сил придется потратить, но от своего я не отступлю. Надо найти способ и установить с тем миром контакт. «Я должен это сделать!» «Раз надо ждать, значит, надо!» — говорил Хонда-сан. Послышался глухой всплеск. Кто-то легко, как рыба, подплыл и схватил меня. Парень из персонала бассейна. До этого мы несколько раз обменивались с ним дежурными фразами. «Вы в порядке?» — спросил он. «В порядке», — ответил я. Огромный колодец исчез, и я снова очутился в двадцатипятиметровом муниципальном бассейне. Сразу же вернулся запах дезинфекции, плеск воды, эхом отражавшийся от потолка. На бортике бассейна стояли люди и с любопытством смотрели в мою сторону. «Ногу вдруг свело», — объяснил я парню. «Вот ты застрял, лег в дрейф». Поддерживая меня, он помог мне вылезти из бассейна и посоветовал не ходить пока в воду и отдохнуть. «Большое спасибо!» — поблагодарил я. Присев у бортика, я прислонился к стенке и медленно закрыл глаза. Видение оставило после себя легкое и радостное чувство, как освещенное солнцем поляна. Озаренное этим светом, я подумал, «Оно здесь, со мной!» Не ускользнула из рук, не пропало во мраке, остается здесь что-то теплое, красивое, драгоценное. Оно здесь. Я знал это. А может, меня ждет неудача? Может быть, я сам пропаду, не доберусь до цели? Неужели поздно, ничего не вернешь, и самые отчаянные усилия не помогут? Может, я только развалины разгребаю и лишь сам не замечаю этого. Боюсь, не найдется никого, кто решился бы на меня поставить. — Ну и пусть, — проговорил я тихо, но решительно, будто обращаясь к кому-то рядом. — Вот и все, что я могу сказать. По крайней мере, есть чего ждать и кого разыскивать. Задержав дыхание, я напряг слух, чтобы разобрать донесшийся откуда-то слабый голос. Заплеском воды, музыкой, смехом ухо уловило другой, еле слышный звук. Кто-то звал, искал кого-то. Что это? Голос, не голос. Слова, не слова.